«Глава седьмая. И вот этот день настал. И пришел к нему Амир и спросил. «Ну что, как насчет последней репетиции и порощальной речи?» Даниэль посмотрел на него угрюмо. «Учти, я иду на это не потому, что испугался, а потому, что мне интересно, что будет дальше». Араб усмехнулся. «Не сомневаюсь. Речь вышла гораздо лучше, чем раньше». Живые эмоции добавили экспрессии во взгляде и неподдельной дрожи в голосе. Это при том, что с жестикуляцией перебора не было. Амир похвалил его и поднялся с места. Увидимся в амфитеатре. Мне нужно заняться приготовлениями к гала-представлению. Будущие мессии промямлил. А можно мне выпить или наркотиков каких? Это может повредить процедуре. Перестань. Всего лишь переход в другое состояние. ОФ и СН обо всём проинструктированы. Сходишь с ними на обследование, потом последняя трапеза. Можешь пригласить кого-нибудь. Какие ещё обследования? подозрительно спросил Даниэль. МРТ, электроэнцефалограмма. Ну ты же понимаешь, мы должны предусмотреть ситуацию, в которой что-то пойдёт не так. А вы копию мою потом запустите вместо меня. Никаких обследований. Даниэль даже встал, чтобы подчеркнуть непреклонность своего решения. Бог с тобой, согласился Амир после короткого раздумья. Я распоряжусь, тебе выдадут бутылку. Что? Коньяк, виски, водка. Всё равно. Амир задержался ещё на мгновение, как будто ожидая приглашения разделить выпивку, но Даниэль промолчал. На последнюю трапезу была приглашена Лоло. Внезапно у Даниэля возникла идея позвать еще Вовку и Санька. Так для собственного удобства переименовал он конвоиров. Те внезапно согласились. За выдвинутым из стены столом в комнате Даниэля Лоло старательно делала вид, что их ожидает сегодня событие исключительно радостное. Виновник торжества, как мог, подыгрывал ей. Неандертальцы были неразговорчивы и немного смущались. От текилы они отказались, конечно, но неизвестную им доселе традицию говорить тосты поддержали, чокаясь стаканами с соком. Лоло выступала в роли переводчика. Неандертальски она знала в совершенстве. Когда пришла очередь у Эва, тот объявил, что завидует Даниэлю. и ни на секунду не колебался бы, если бы ему предложили стать первым бессмертным человеком. Достоемый указал ему на то, что это высказывание несколько отступает от традиции произнесения застольных речей. Тогда Сон Эва Лаверды заметил, что зависть у Эва нисколько не умаляет мужество Даниэля, чем привел последнего в совершенный восторг. «Санек, а у тебя грузинов в роду не было?» — смеясь спросил Даниэль. «Во-первых, сто процентов не было, а во-вторых, я устану ему объяснять, кто такие грузины», — не стала переводить вопрос Лолу. Даниэля повели по длинному коридору амфитеатра из комнаты, где умелая гримерша с явным преобладанием сапиентной крови уложила ему волосы и какие-то черты подчеркнула, а какие-то припрятала в его лице. И из красавца обычного он превратился в красавца совершенного и трагичного». И вот тут, на этой последней миле, на него нахлынул весь комплекс страхов, связанных с процедурой. А вдруг не получится? А вдруг они всё-таки обманут и сделают копию? Или всё получится, и они не обманут, но всё равно это будет уже не он. Чтобы отвлечься от жутких мыслей, он попытался представить, что никогда не дойдёт до конца коридора. Ему это удалось, но лучше не стало. Вечно брести к месту казни. «Хуже самой казни». Он тряхнул головой и ускорил шаг. Они вошли в какое-то техническое помещение, заваленное декорациями и оборудованием. В центре него была круглая металлическая площадка без перил. Даниэль, Оэф и Соне встали на нее, и она плавно пошла вверх. Через несколько секунд они оказались на сцене, сооруженной в центре поля для регби. На ней находилось несколько человек, и среди них Амир. Почти все были в жёлтом, как кришнаиты. Цвет касты избранных, обозначающий солнечный свет, к которому они испокон веку стремятся. Сам Даниэль был облачён в белую хломиду до пола и обут в белые парадные тапочки. Какой-то очень неандертальский неандерталец, видимо, ведущий мероприятие, провыл что-то и показал обеими руками на Даниэля. Его вой был многократно усилен акустической аппаратурой. И раскатился до неба. Трибуны заволновались и завыли в ответ. Потом стали выть по очереди присутствующие на сцене. Судя по реакции зрителей, они говорили что-то важное и интересное, но Даниэль не понимал ничего и думал о своём, о том, как стрёмно быть под опытным кроликом, которого должны вскрыть перед аудиторией, чтобы продемонстрировать какого цвета у него кишки. Он вспомнил, как эти люди нищадно использовали во всех смыслах лоло, и как собираются с его помощью использовать всё человечество. Так, остановил он себя. Я останусь с собой. Я обязательно найду способ, как провести их и помешать этому. Ситуация напомнила ему старый кинофильм, виденный в детстве с отцом. Фильм был снят ещё во времена, когда Россия входила в состав СССР. И то ли в качестве художественного приёма, то ли из-за своей чрезвычайной древности был чёрно-белым. Обычно, когда отец практически заставлял его смотреть картины своей юности, Максим сильно страдал, но не в этот раз. Фильм сразу зацепил его и погрузил в свою атмосферу. Фашисты поймали двух наших партизан и стали склонять их к сотрудничеству. Один из партизан, более похожий на школьного учителя, чем на воина, На отрез отказывался, несмотря на страшные пытки. А второй, сильный и ловкий, как раз похожий на воина, обзывал того дураком и кричал, что если они откажутся, то погибнут и не смогут больше бить фашистов. Дескать, надо притвориться, а потом они убегут обратно в лес и принесут ещё много пользы своим. И Максим был согласен со вторым и не понимал тупой прямолинейности первого. И вот только в этом своем последнем коридоре Даниэль понял смысл фильма. В финале предатель выдергивает табурет из-под ног бывшего товарища. И все. Он уже замаран. Не отмыться. И нет ему возврата в лес. Свои уже не примут. Тогда он пытается повеситься сам, в сортере. Но у него не получается. И он остается служить фашистам. А люди плюют ему под ноги и в лицо. он почувствовал неприятный холодок в области солнечного сплетения, потому что понял, что принятое им решение оказывается вовсе не окончательное. Да, мир состоит в основном из дураков и негодяев, но как же быть с теми, кто не меньше, а гораздо больше достоин жизни, чем Максим Одинцов? А такие где-то есть, и у каждого своя вселенная. Как их можно уничтожить ради одной единственной то, что на его жизненном пути такие люди не повстречались, это не значит, что их вовсе нет. Ни не с теми общался, ни допустили в калашный ряд со свиным рылом, и неандертальцев провести не получится. Если он начнёт брыкаться уже после того, как станет богом, что им стоит выбросить фотонный мозг на помойку, а взамен запустить копию его сознания, подкорректированную так, чтобы не мешала коварным планам. Вот тут ему стало страшно по-настоящему. То, что он испытывал прежде, оказалось пустяком, не более чем детским страхом перед кабинетом зубного врача. Он ведь был почти уверен, что процедура пройдёт успешно. Но всё перевернулось в его голове, и он испытал настоящий, взрослый, смертельный ужас. Даниэль знал, что на видео, которое ему показывал Амир, Карлсон был без головы не потому, что её снесли неандертальцы. Перед переездом малыша из Иерусалима в Тверью Борис Ефимович сказал, что теперь у него, как у действующего агента Вэско ПУ, кроме режима активации суперспособностей чипа, должно быть два режима самоуничтожения. В первом самурай у агента Вэско ПУ взрывается голова. Смерть мгновенная, безболезненная и безопасная для окружающих. Второй режим Шахид. В результате активации миниатюрного ядерного заряда в радиусе 20 м не остаётся ни одного живого существа. Стоит заметить, что смерть агента при этом также мгновенная и безболезненная. Активировались оба режима без участия внутримозгового импланта нажатием ногтя большого пальца на подушечки трёх средних пальцев. в определённой последовательности. Это можно было сделать как на правой руке, так и на левой. Первые три нажатия у обоих режимов были одинаковые. Последнее для самурая безымянный палец, для шахида указательный. Если нажать на мизинец в любой момент до последнего нажатия, код сбросится. И откуда же они во мне возьмутся, заряды эти, спросил тогда малыш. Первый «Вместе с чипом устанавливается, а термоядерный тебе в брюшную полость Евген введет под общим наркозом». До VIP-трибуны как раз метров сорок. А на ней Амир рассказывал, чтобы настроить Даниэля на серьезный лад. «Весь цвет неандертальской власти. И члены Всемирного совета старейшин во главе с его председателем. И мэр Андеры Ирушалаема. И даже шеф Ближневосточного отделения Неандертальского разведывательного корпуса, а на сцене главные неандертальские учёные и главные идеологи новой религии. И амирка, сука. Нужно лишь добежать до середины расстояния между сценой и трибуной и взорваться вместе со всей этой неандертальской мразью. У него нет другого выхода. Придётся взорвать себя. чтобы не стать хуже всех маниаков-убийц и полоумных диктаторов за всю историю человечества вместе взятых. Даниэль. Даниэль, твоё слово. Амиру пришлось сжать ему плечо, чтобы вернуть в реальность. Даниэль сделал шаг вперёд. Он знал, что сейчас включилась заранее анонсированная всемирная трансляция его последнего слова в интернете, и миллиарды людей на поверхности затаили дыхание. Для жителей Подземелья подложат абсолютно другой по смыслу дубляж, что-то во славу Подземелья и его научных достижений. И вот этот день пришёл. Сегодня я либо стану богом, либо умру. С начала истории жило и умерло более 100 миллиардов человек. Более. В этом более ещё миллиардов 10 или 15.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 строятся атомные электростанции вместо солнечных, развязываются войны. Он помолчал немного. Слова прощальные речи утвердили окончательное решение. Средний палец, указательный, безымянный. Стоп, стоп. Так же нельзя на самоубийство идти без нормальной мотивации. Вон у шахидов 40 девственниц, а у меня что? Жизнь незнакомых мне людей? Да. иначе зачем существовать сознанию жалкой твари, которая предпочла себя всему человечеству. Хорошо, что выпил, иначе бы не решился. Вас обманывают. Вечная жизнь будет только для избранных. Всех остальных уничтожат. Амир провыл что-то и кинулся к Даниилу. Тогда неудавшийся мещанин закричал: "Аллаху акбар!" В два прыжка достиг края сцены и сиганул вниз. Оказалось выше, чем он рассчитывал. Не устоял и покатился кувырком, но очень удачно встал на ноги и побежал вперед. Услышал топот тех, кто гнался за ним. «Оэф и Соне наверняка много играли в свое время в регби. Это их поле. Сейчас догонят». Он сделал еще несколько шагов, понимая, что у него до сих пор есть выбор — указательный или безымянный, или мизинец, безымянный. Вот гады поленились даже пальцу ими придумать. увидел, что из со стороны VIP-ложик к нему бегут. Ещё секунды и настигнут. Трибуна уже точно в зоне поражения. Повинуясь какому-то бессовестному внутреннему инстинкту, Даниэль нажал на указательный. Было не больно. Вместо ожидаемой пустоты и небытия пространство заполнилось ослепительным белым светом. Свет этот расширялся во все стороны, поглощая людей и предметы. Он очень быстро заполнил собой весь объём подземного города и потух через мгновение. Это сопровождалось жуткими громовыми раскатами, но когда погас свет, умолк и грохот. Всё вокруг стало напоминать ад. Трибуны амфитеатра больше не было, вместо домов образовались пожарища. Окна в городской стене зяли как печные жерла, в них плясали языки пламени. Парк догорал, воды в озере не было, она испарилась мгновенно. Водопад завалило, и было тихо. Только потрескивало пламя. Людей нигде не было. Никто не смог бы выжить в этом Армагеддоне, но Максим не переставал ощущать себя. Он всё набирал скорость, летел куда-то вверх среди хлопьев пепла. Вдруг тьма над ним раскололась. Через потолок Кандоры и Иерушалаима пошла трещина. С её краёв посыпались камни. Даниэль нёсся к свету, а трещина превращалась в провал, в который рушился верхний город. И увидел он уже поднявшись над землёй, как съехала под землю храмовая гора с копашащимися на ней арабами и евреями, и посыпался в прорву весь старый город. С дворцами и домами, площадями и улицами, церквями, синагогами и мечетями, могилами пророков и царей. Все провалилось в тартарары. Остался только огромный провал, обнесенный крепостными стенами. А он летел все быстрее, и когда подлетал к облаку, из белых клубов выпал маленький пузатый человечек с добрым лицом. За спиной у него тара хотел пропеллер. Он подлетел к малышу и хриплым, как в старом мультике, голосом прокричал: "Привет, малыш! Поздравляю с успешным завершением миссии". Какой миссии, Карлсон? По уничтожению столицы Подземелья и предотвращению угрозы уничтожения земного человечества. Но я не хотел этого, малыш показал на дыру в земле, которая с этой высоты уже не казалось такой огромный. Ты про что? Про этот религиозный муравейник? Ну ничего, дело житейское. Зато всем остальным теперь не угрожает неоандертальский геноцид. Но почему получился такой взрыв? Ты же говорил, что радиус поражения 20 м. Дело в том, малыш, что в тебе был бустированный термоядерный заряд на полкилотонный, мощнее стандартного шпионского в несколько раз. В замкнутом пространстве даже такой небольшой эквивалент Тратила способен творить чудеса. Но откуда он взялся? Я должен был предусмотреть вариант, что тебя заберут под землю. Ты ушли, тип Карлсон. А ты молодец, малыш. Ты ради людей не просто жизни лишился, ты от вечности отказался. Иисусу до тебя далеко. А теперь прощай. Карлсон Covercom полетел прочь. больше не откликался, сколько не звал его малыш. Максим Даниэль подлетал уже, наверное, к границам с стратосферой. Стали видны звезды на темном космическом фоне. И раздался в тишине голос. «Примите и мои поздравления, агент, с блистательно завершенной миссией. Почему же ты не предупредил меня, Буратино? Столько людей погибло! А Лоло...» Если бы я знал, что так бабахнет, ни за что не стал бы активировать Шахида. Лучше бы я умер один. Ты всё правильно сделал. Но обсудим это позже. А теперь закрой глаза. Зачем? Просто поверь мне. Закрой глаза. Малыш послушался. И тогда наступили кромешная тьма и полная тишина. Наверное, таким был мир до сотворения его Господом.